Символическое учреждение совести. Эпиграф. Мы бы ссылались на него, комментарий реширок к началу геометрии Гуссерля, чаще, если бы его автор менее агрессивно проводил в этом комментарии свою позицию. Применял свои концептуальные схемы, чьи основания и отношения с фенологией он считает излишним объяснять, уже сделав это в каком-то другом тексте. Так, с самого начала... И уже не без некоторой навязчивости до самого конца Решир говорит о геометрии как о символическом институте «institution самбулик», применяя таким образом словарь, незнакомый Гуссерлю, не говоря уже о том, что введение терминов «институт» и особенно «символический», со всеми его коннотациями сулит больше трудностей, чем результатов. Михаил Маяцкий. Приведенная в качестве эпиграфа реплика Михаила Маяцкого – Самое раннее, насколько мне известно, упоминание философии Марка Ришира по-русски выявляет интересный парадокс. Смысл символического учреждения по реширу состоит в том, что мы встречаем его как нечто всегда уже предданное, как фильм, который мы смотрим с середины, где роли уже распределены, персонажи представлены, а все окружающие воспринимают происходящее как естественное. Ирония ситуации состоит в том, что решил вводится понятие в статье 1987 года и не видит необходимости возвращаться к его определению уже в 90-м году. Получается, что понятие символическое учреждение служит иллюстрацией эффекта символического учреждения. Различие между символическим учреждением и фенологическим опытом в том, что в рамках первого всегда уже ясно, что такое некое X, в то время как второе сталкивается с неопределенностью, недооформленностью так называемого X. Феномиологический опыт тоже закрепляется в форме учреждений, однако потенциально все же отсылает к исходному опыту – урштифтунг. Символическое учреждение может работать как штифтунг без урштифтунг. В качестве примера вспомним Максиму Ларош-Фуко. Иные люди только потому и влюбляются, что они наслышаны о любви. Символическое учреждение предъявляет себя как всегда уже задано. Oceania had always been at war with East Asia. Как прочерченное внутри каждой культуры различие природы и культуры. В этом его тавтологическая природа, заложенная в нем предвосхищение основания. Различие природы и культуры всегда уже прочерчено внутри культуры. Предлагаю применить понятие «символическое учреждение», стоящее на пересечении фенологической философии и постструктурализма, к этической проблематике. А точнее, применить решировское различие фенологического и символического регистров и, соответственно, «ур», «штифтунг» и «анституцион самболик» к проблеме различения совести и подобия совести с индексом Пси. В рамках такого символического учреждения, как совесть или совесть пси, уже известно, что такое вина. А в некоторых более ригидных ее версиях также известно, что ты всегда уже виноват. Попробуем детальнее различить феноменологические и символические регистры совести. Меня интересуют два случая, которые я вижу как полярные пограничные случаи. В первом из них Я слышу голос совести, но дисквалифицирую его как голос совести-пси. Этот голос апеллирует ко мне. Он буквально говорит мне, ты должен делать то-то и то-то. Поэтому, квалифицируя его как голос совести или голос совести-пси, я подспудно принимаю решение, следовать его рекомендации или нет. Насколько влияет мое намерение следовать или не следовать рекомендации внутреннего голоса на то, как я его квалифицирую? Если говорить прямо, не называю ли я голосом совести Пси тот голос совести, которому не хочу следовать? Само понятие, подобие совести, совести Пси не способ ли это избавиться от нежелательного долженствования? Во втором случае, я с «чистой совестью», в кавычках, совершаю некоторое действие. Другой, значимый другой, говорит мне, «Как ты можешь так поступать? Твоя совесть должна была подсказать тебе, что так поступать нельзя. Ты действуешь против совести». Я внимательно прислушиваюсь к своей совести, и она спокойно говорит мне, «Ты не сделал ничего дурного». При этом другой убежден, что я поступил против совести причем против моей совести, как если бы у него был более прямой и более надежный, чем у меня способ доступа к моей совести. Другой совершенно уверен в своей правоте, а вот я ни в чем не убежден. Во мне только тлеет подозрение, не пытаются ли мне вместо моей совести имплантировать совесть пси. Итак, переводя голос совести в разряд голоса совести пси, Как удостовериться, не сбегаю ли я тем самым от совести? Слыша от значимого другого, ты действуешь против своей совести, при том, что моя совесть спокойна. Какой голос я должен считать голосом совести? А какой голосом совести пси? Если в теории познания принято стремиться к абсолютно несомненному, то в этике, особенно при разбирательстве с псевдоэтическим, например, совестью пси, Несомненность выглядит как антикритерий, как знак догматического слепого пятна. Если я совершенно убежден, что я прав, то со мной что-то не так. Возможно, именно в этом я и не прав. Если значимый другой категорично заявит мне, тут ты действуешь против совести. Я первым делом стану проверять, не пытается ли он имплантировать мне чувство вины. Совесть Пси, как правило, убеждена, что она-то и есть подлинная совесть. А совесть, в кавычках, не знает до конца свой статус. Я исхожу из того, что совесть Пси происходит из символического измерения, а совесть, в кавычках, из фенологического измерения. При том, что обе живут и там, и там. Родимым пятном совести Пси будет ригидность и уверенность в себе. Я твоя подлинная совесть. Все остальные голоса – самозванцы. Совесть же в кавычках до конца не знает, подлинная ли она или нет. Подводя итог. Моя совесть неспокойна, но я дисквалифицирую ее как совесть пси. Моя совесть спокойна, но кто-то пытается имплантировать мне совесть пси. Я буду использовать эти два случая, чтобы опробовать развлечение феноменологического и символического измерения совести. Когда ни в чем не виноватого в кавычках человека скручивает вина, это можно понять по-разному. Невиноватых не бывает. Со времени Иисуса невиновных нет. Нимент из шульдлос. Ему нужно понять, в чем именно он виноват. Или это имплантированная вина. Предположим, мне говорят, «Ты на самом деле виноват, а то, что твоя совесть молчит – ошибка». Это осознанное движение против Максима Ясперса, согласно которой моральное осуждение другого остается приостановленным. Карл Ясперс. В отношении самих себя мы на первый взгляд обязаны вынести суждение. Но как быть в пограничных точках? Как в самом себе распознать с одной стороны поведение, считающее себя добросовестным, а на самом деле ничего общего с совестью не имеющее? Ясперс. А с другой — мучающую себя совесть, тщетное пережевывание мнимой вины. Позволю себе высказать тезис, пусть он и будет несколько плакатным. В символическое учреждение европейского человечества встроена структура, напоминающая первородный грех. Тогда какое изменение будет претерпевать опыт совести при приостановке символических учреждений христианской метафизики? Если распространить феноменологическое эпохе на символическое учреждение совести, какого рода феномен совести удастся ухватить? По аналогии со стратегией Жан-Люка Мариона в отношении вины или вины пси, так как ее статус неизвестен можно произвести эпохе в применении к провинившемуся, страдающему от провинности, вине. В результате открывается доступ к форме виновности которая сохраняется после приостановки этих аспектов. То есть мы сможем иметь дело далеко не только с классическим феноменом «без вины виноватого», но и с «виной без виноватого», «виной без пострадавших» и «виновностью без вины». Последний случай отличается от «без вины виноватого» тем, что может работать и без виноватого. Однако, В отличие от Жан-Люка Мариона в контексте феноменологии данности и дара, у нас нет никаких оснований быть уверенными в том, что виновность, которую мы в результате получили, это именно виновность, а не виновность Пси. И, соответственно, что мы не имеем дела с виной Пси без виноватого, виной Пси без пострадавших и виновностью Пси без вины. То есть, если использовать выражение Марка ришира Решира, нельзя исключать возможность, что мы имеем дело с онтологическим симулякром, который тоже следует приостановить.